Глава 14 т е м н о т а и ледяной холод лишали способности думать, видеть, ощущать, а главное — дышать. Отчаянно барахтаясь, не понимая, тону или всплываю, я дергалась в воде, как ужаленной медузой. Легкие огнем рвало от неспособности вдохнуть, а перед глазами разливалась чернота. Ну вот, пожалуй, это уже и в с ё к а к о т с т р а н ё н н о и совершенно спокойно п о д у м а л а с ь на г р а н и ц е сознания. И тут я почувствовала, как чья-то рука подхватила меня. Вода, напоследок тяжело охватив меня, не желая выпускать из своих ледяных объятий, сдалась. Тело моё дёрнуло вверх, и я, наконец, громким всплеском вырвалась на поверхность. — Не сопротивляйся! — крикнул кто-то прямо над ухом. И несмотря на потерянность, радость, ужас и жгучую боль в грудине, я узнала голос. Марио, но даже не успела договорить. Вода как будто подхватила нас и поволокла за собой со все возраставшей скоростью. Господи, ну вот где я так нагрешила? «Держи голову выше!» Я не расслышала последних звуков слов Мариуса, нас подбросило вверх на небольшом выступе, а после этого началось истинное светопредставление – Нас крутило и болтало, то и дело накрывая клокотавшей водой. Я едва успевала набрать в легкий воздух, как все начиналось заново. Руки и ноги уже сводило от холода. Держаться было все тяжелее, мокрая одежда тянула на дно, а затылки члены словно налились свинцом. Впереди показался просвет, но особой радости это не доставило. Когда мы в очередной раз взлетели вверх, больно ударившись о порог, у меня промелькнула ужасная мысль. впереди водопад, и, закрыв глаза, я приготовилась к худшему. Но падение не последовало. Не прошло и минуты, как меня снова приложило что-то твердое, и, закованная в невесомо легкий металл рука Мариуса, схватив меня за шкирку, потащила на берег. Почувствовав земную твердь, я воспрянула духом. Это и впрямь был берег, Все та же скальная порода, но, по крайней мере, это суша, на которой можно стоять и сидеть. Небольшая песчаная отмель и стена неприступной скалы за ней. Сквозь расщелину над головой падал тусклый дневной свет. Мне показалось, или там мелькнули белоснежные крылья Арчи. Но позвать его я не смогла. Зубы отбивали чечетку. Тело трясло от холода, когда Мариус принялся стаскивать с меня кольчугу и сапоги. «Сейчас согреешься». «Подожди!» Я попыталась остановить его, когда мужчина положил горячие ладони на мои бедра и взвизгнула, когда от них пошел порог. «Что ты делаешь?» «Тебя сушу». Мужчина принялся водить ладонями по моей промокшей насквозь туники. Одежда под ними высыхала почти мгновенно. Когда он прикоснулся к груди, мое лицо тотчас о п а л и л жар. «Мариус!» послышался грозный окрик. Мы с блондином синхронно обернулись и уставились на рихта, который стоял на отмеле, отряхивая плащ. Вид был у него не менее грозный, чем до этого. Вода тонкими струйками стекала по его щекам, глаза светились, тускло синим. «Тебя тоже посушить?» — отозвался Мариус, продолжая водить ладонями по моей одежде. То ли под действием тепла, то ли от мрачного взгляда темноволосого мага на меня накатило какое-то странное состояние о трешенности. «Стало все равно. Будь что будет. Пусть сами разбираются». Я только опустила взгляд, чтобы не смотреть на рихта. И тут раздался новый всплеск. «Так-так, ну и где мы?» Этот ехидный голос принадлежал и Оле. Сквозь полуопущенные ресницы я наблюдала, как она грациозно выходит из воды. в Ступив на песчаную отмель, красавица остановилась, изящным движением собрала волосы, чуть отжала и откинула за спину. В каждом ее движении сквозила уверенность в себе. Кажется, и холод ее тоже не брал. Вне всяких сомнений, идеальная для рихта женщина. Что там с войском? Мариус закончил с одеждой и принялся сушить мои сапоги. Над ними тут же зависла облачко водяного пара. Вместо ответа темноволосый маг снял с шеи что-то вроде цепочки с медальоном, который в его руках вспыхнул ярко-синим огнем. «Рэм, докладывай!» произнес рихт будничным тоном. И тотчас зазвучал голос моего командира. Два р и к и отступили, мы потеряли два плота с людьми. Все остальные выбрались из подземелья и уже на берегу. Сквозь полуопущенные ресницы я с изумлением наблюдала за тем, как они переговариваются между собой, словно по телефону. Звук, исходящий и от медальона, был таким четким, будто р е м находился рядом. «Ждите на границе наших земель», «Кажется, мы рядом с долиной неспящего принца. Если повезет, выберемся на поверхность и дойдем до вас к завтрашнему утру». Рихт закончил общаться по медальону и повесил его обратно на шею. «Если с принцем еще получится договориться», — хмыкнул Мариус, поднимаясь с земли. «Не только моя, но и его одежда теперь была совершенно сухой». По-прежнему, не поднимая головы, я украдкой наблюдала, как Иола подходит к рихту, а тот разворачивается, кладет свои широкие ладони ей на плечи, и их тут же окутывает белое горячее облачко. Как у них все просто, у этих магов. Захотел высушиться? Да без проблем. С выражением превосходства Иола посмотрела в мою сторону. И я тотчас отвела глаза от красивой парочки. и Еще п о д у м а т ь что ревную? Боже упаси! «Арчи!» прошептала, поднимая взгляд к расщелине. «Ты там?» Мариус положил руку на мое плечо. «Сожалею твоей п р о п а ж е о чем ты говоришь?» спросила была я, и тут же осеклась. «Скрипка! Она же была на плоту!» В панике я посмотрела на песчаную отмель, перевела взгляд на Мариуса. Тот развел руками. «Твой родовой инструмент, скорее всего, остался в пещерах». Я растерянно закусила губу. — Ну что ж, ничего не поделаешь. Там погибли люди, а эта потеря куда более существенная, чем моя скрипка. — Сожалею о тех, кто... — Паршивка! — прошипела Иола, подходя ближе. — Если кто-то и должен лежать на дне, так это ты! Я на всякий случай отскочила подальше и тут же поежилась. По коже поползли неприятные мурашки, когда эта женщина прошла мимо, направляясь к краю отмели. Присев на корточки, она бросила. Река уходит в сторону. Я слышу, как она бурлит за поворотом. Никто ей не ответил. Посмотрев еще раз на монолитную стену перед собой, я заметила там небольшие выступы. Подошла, провела рукой по шероховатой поверхности и повернулась к стоявшим неподалеку мужчинам. «Здесь ступени!» «Знаю, путь лежит наверх!» Неожиданно отозвался темноволосый м а От звука его сурового тягучего голоса у меня по спине вновь пробежали мурашки. «Пора выбираться из подземелья», — согласился Мариус. Одна Иола пробурчала что-то неразборчивое. Пока они решали, что делать дальше, я надела сапоги и отошла в сторону. Еще бы получить подтверждение от Тарчи, он наверняка уже разнюхал, куда ведет эта расселена между скал. Получив сигнал от рихта, Иола первая начала подъем. Взбиралась она ловко, словно кошка. Такой прыти можно было только позавидовать. «Ну как там?» — нетерпеливо крикнул Мариус. «Свет!» — последовал лаконичный ответ. «Пошли!» — светловолосый маг неожиданно подтолкнул меня к ступеням. «Сначала я, потом ты. Не бойся. Если что, рихт тебя подхватит». Я чуть не поперхнулась от такой перспективы. Блондин принялся карабкаться наверх по вытесанным из камня ступеням. Мы с главнокомандующим остались внизу вдвоем. «Ты следующая!» — произнес смак ледяным голосом, от которого у меня чуть не свело зубы. Я молча повиновалась и принялась карабкаться, стараясь не смотреть вниз. Ступени были удобными, но гладкими. Приходилось изо всех сил цепляться за камни, чтобы не соскользнуть и не оказаться в руках рихта. А я почему-то была уверена. Стоит только до него дотронуться и превращусь в ледышку. не говоря уже о случайных объятиях. Когда осталось уже меньше половины, Мариус свесился и подал мне руку. «Уж не знаю, куда нас занесло, но ты сам должен это увидеть». Он обращался к стоявшему внизу брату, чей обжигающий взгляд я чувствовала на своей пятой точке. «В долину неспящего принца» послышался глухой ответ. «И у него как раз есть то, что нам нужно». Маг продолжал говорить загадками. Идем туда, не знаем куда. Ищем то, не знаем что. Точнее, Рихт-то знает, но, видимо, не хочет говорить в моем присутствии. Когда я выбралась на поверхность, взгляду открылось удивительное зрелище. Мы стояли на высокой площадке, а внизу расстилалась долина, почти круглая, с окружающими ее высокими горами и крутыми скалами. Посередине ее раскинулся целый город, окаймленный золотыми стенами, К нему вела светлая каменистая дорога. а л е в о н восхищенно произнес Мариус. «Город-государство. Им правили величайшие короли древности, перед которыми преклонялись даже д в а р е к и А кто это такие?» Вспомнив о жутких синих коротышках, я посмотрела на блондина. Лицо мужчины помрачнело. «Проклятая богами раса!» прошлом прирожденные рудокопы, искуснейшие среди смертных камнерезы, ювелиры и кузнецы. Из-за своей жадности они отказались от помощи демиургов. Решили, что смогут справиться с ночью рожденными сами и поплатили за это. Вдруг рядом появился рихт, и наш разговор прервался. «Иола, смотри в оба!» приказал он, глядя в пустоту. «Я покрутила головой в поисках воинственной амазонки». Но лишь услышала змеиные шипения, заставившие меня подпрыгнуть на месте. Мариус рассмеялся и повел рукой. Тут же появились смутные очертания женской фигуры. «У меня аж сердце ушло в пятки». Иола прячется в невидимости. «Не бойся, Мираль, она хоть и шипит, но не кусается». С этим я готова была поспорить. «Перестань ее так называть! Эта тварь придумала себе имя!» Гневно воскликнула Иола, и ее фигура будто от злости подернулась алой дымкой. «Ошибаешься! Это имя дал мне Мариус!» Спокойно отозвалась я. «Прекратить споры!» — приказал Рихт, приковывая к себе внимание. «Спускаемся в долину!» И, больше не говоря ни слова, мы двинулись к л е в о н у древнему городу, окруженному золотым сиянием. То ли в долине был свой особый микроклимат, То ли в р а н е и так быстро менялись сезоны, но здесь оказалось значительно теплее, чем наверху. Почва была красной, трава тускло-зеленой, а вдоль дороги тянулись заросли голубоватого кустарника, усыпанного маленькими бордовыми ягодками. Я шла позади всех и чуть не споткнулась, когда взгляд мой упал на сидевшую под кустом белоснежную птицу. С самым беспечным видом мой фамильяр поглощал р а н е й с к и е дары природы. Меня разом охватило невероятное облегчение и острое желание дать ему под зад. Вот где прохлаждается этот умник. Все нервы вымотал. Словно прочитав эти мысли, Арчи бесшумно вспорхнул мне на плечо. Я посмотрела на спутников. Они, как ни в чем не бывало, продолжали свой путь. Значит, не видели его. Так даже лучше. Общаться будем потом, если получится. Чем ближе мы подходили к воротам, тем ярче казалось сияние. Они что, правда сделаны из чистого золота? у г о какой блеск! Не удержалась я от комментария. А все потому, что металл свет отражает. Хмыкнул Мариус, шедший рядом со мной. Лучше посмотри на статуи. Статуи? Я перевела взгляд в сторону. Ну да, как я раньше их не заметила. Огромные кошки по обеим сторонам ворот с рогами и... «Крыльями? Какая причудливая фантазия! Снежные грифы! Ты еще увидишь их во дворце!» Не успели мы приблизиться к воротам, как стражники в белых доспехах скрестили алебарды. «Мы хотим видеть повелителя!» — прозвучал в звенящей тишине голос Мариуса. Но никто не торопился ему отвечать. Тогда рихт начертил пальцем в воздухе огненный знак, нечто вроде «восьмерки». пусть лас благословит не спящего принца восьмерка растаяла в воздухе и стражники переглянулись назовите себя ответил наконец один из них наместники пригорных земель рихт и мариус дарвальские я присвистнула про себя так вот кто они такие ну что ж теперь я хотя бы знаю титул проходите вас ожидают прозвучало неожиданное и створки ворот Дрогнули.